Глава 9. Протокол допроса свидетеля. 14 апреля 1959 года. Город Свердловск. Прокурор следственного отдела облпрокуратуры младший советник юстиции Романов допросил в прокуратуре в качестве свидетеля Каливатову Риму Сергеевну, 1929 года рождения. Судя по возрасту, это сестра Саши Каливатова. Вадик кое-в чем прав. Я действительно называю их просто по имени, и вслух, и про себя. Показания свидетельницы, которая действительно оказалась сестрой Саши, занимали несколько страниц и были записаны ею собственноручно, мелким аккуратным почерком. При восхождении на гору Атартен 2 февраля этого года погибла группа туристов Уральского политехнического института. В этой группе учился и мой брат Александр Сергеевич Каливатов, студент 4 курса физико-технического факультета. Я хорошо знаю состав группы. С некоторыми участниками похода встречалась. Знаю, как снаряжалась группа. Брат мой должен был обеспечить группу всем необходимым для похода. Мы с ним много беседовали об этом. Наконец, мне пришлось быть непосредственной свидетельницей и даже немного участницей начавшихся розысков пропавшей группы. Считаю совершенно необходимым отметить следующие недостатки в организации похода. Первое. На организацию таких туристских походов отпускаются очень скудные средства. Предстоял двадцатидвухдневный лыжный переход по безлюдным местам в зимних условиях. Естественно, полагается иметь запас высокопитательных продуктов. В частности, каждому студенту нужно было иметь неприкосновенный запас шоколада, так же, как они имели коробку спичек, каждый в нагрудном внутреннем кармане костюма. Институт выделил каждому студенту всего по 100 рублей в качестве помощи, что, конечно, было недостаточно. Остальные средства участники группы собирали сами, складываясь по 350 рублей. Я не ошибусь, если скажу, что многое для снаряжения. Группе доставалось в спортклубе УПИС боем. Мой брат отхватил, как он сам выразился, каждому участнику похода штормовые костюмы. Ему через некоторое время сказали, что штормовки полагается иметь только альпинистам и потребовали возвратить их за штормовыми костюмами приходили к нам домой. В последний день, день выхода, Александр достал шерстяные свитеры и приносил их домой контрабандой, надев на себя по три штуки. Спальных мешков у группы не было. Второе. Несвоевременно, с большим опозданием начались розыски пропавшей группы. В Свердловск группа должна была возвратиться 14-15 февраля. 12-го они должны были дать телеграмму «Извежая» их конечного пункта по маршруту с извещением о прибытии в него. Родители беспокоились о своих детях и, конечно, звонили и в спортклуб УПИ, и в городской спортивный клуб, со слов Дубининых и Слободиных. Я сама позвонила в институт только 17 февраля, спустя три дня после контрольного срока. Зав спортклубом товарищ Гордо на месте не оказалось. Попытки дозвониться до него были тщетны, его невозможно было застать на работе. Сразу же я позвонила в городскую спортивную секцию товарищу Уфимцеву. Он заверил, что беспокоиться не о чем, что группа задерживается в пути и на неделю и так далее. Возмутительный приступен такой факт. 18 февраля товарищ Гордо информировал партком Политехнического института, что, извежая, получена телеграмма, извещающая о том, что группа задерживается в пути. Секретарь парткома УПИ товарищ Заостровский, ФП, информацию товарища Гордо не проверил, Я о случившемся событии не поставил в известность директором института товарища Сиунова Н.С. Директор же узнал об этом только тогда, когда ему позвонила из горкома партии товарищ Фетченко Е.П. Я сама вынуждена была обратиться в горком с просьбой принять меры к розыску группы. Таким образом, телеграмму перепутали. Телеграмма пришла от параллельной группы, от группы Блинова. Дирекцию института в известности случившемся не поставили. Поиски начались только лишь по настоянию родителей туристов. Когда Политехнический институт начал организовывать поиски, оказалось, что в спортклубе не было схемы маршрута, по которому студенты ушли в поход, схемы, нанесенные на карту. Заместитель председателя спортивного клуба при УПИ, товарищ Мильман, узнавший от третьих лиц о том, что у меня была карта со схемой маршрута перед отправлением группы в поход, позвонил моей сестре Нине Сергеевне Анисимовой с просьбой доставить карту, по которой можно было бы начать поиски. Но эту карту мой брат Александр взял с собой в поход, Карту эту брату дал Игнатий Факичи Рягин, заместитель начальника треста Гипрометь-Руда, если я не ошибаюсь в названии, наш знакомый. Он знал те места и беседовал с братом о предстоящем походе. После звонка из спортклуба УПИ и Фрягин по нашей просьбе по памяти восстановил маршрут и нанес его на карту, которую я лично 19 февраля передала полковнику Артюкову. Он первым вылетел на поиски группы. Третье. Возмущение вызывает организация похорон. Каждого из родителей вызывали в отдельности или в обком партии товарищ Серкова ЗТ или в политехнический институт и предлагали хоронить погибших в Ивделе. Какое отношение имеют ребята к Ивделю? Жили в Свердловске, учились в Свердловске, дружили в Свердловске, а хоронить предложили в Ивделе. Товарищ Серкова каждого из родителей пыталась убедить с их слов, что все даже жители Свердловска согласны хоронить в Ивделе. Лично мы, Колеватовы, Слободины, Дубинины сразу же категорически сопротестовали против такого предложения, что их похоронят в братской могиле, что в Ивделе им будет поставлен обелиск. Возникает вопрос, почему это же самое нельзя было бы сделать в Свердловске? Когда родителям Зины Колмогоровой было тоже предложено похоронить дочь в Ивделе, они ведь отказались это сделать и предложили собрать всех родителей в УПИ вместе, чтобы согласованно решить этот вопрос. На это секретарь порткома УПИ, точно фамилию не помню, ответил, что родители живут в разных местах, собрать их невозможно. Что за конспирация такая? Почему пришлось претерпеть столько мытарств? Даже идти к секретарю обкома партии товарищу Кураедову, чтобы добиться похорон в родном Свердловске? Бездушное отношение к людям, понесшим такое большое, неутешное горе. Столько заставили страдать матерей, отцов, близких, потерявших хороших, честных людей. Четвертое. Мне пришлось каждого из погибших, найденных туристов, похоронить. Почему у них такие коричневые, с темным оттенком руки и лица? Чем объяснить тот факт, что четверо тех, кто был у костра и остался по всем предположениям живым, не сделали никакой попытки возвратиться в палатку? Если они были значительно теплее одеты, по тем вещам, которых не хватает среди обнаруженных в палатке, если это стихийное бедствие, безусловно, пробыв у костра, ребята непременно поползли бы к палатке. Целиком группа не могла погибнуть от Бурана. Почему они так панически бежали из палатки? Группа туристов Педагогического института географического факультета, с их слов, которая была на горе Чистоп, юго-восточнее, видела в эти дни, в первых числах февраля, в районе горы Атартен какой-то огненный шар. Такие же огненные шары были зафиксированы и позднее. Какого они происхождения? Не могли ли они стать причиной гибели ребят? Ведь в группе собрались выносливые и бывалые люди, Дятлов в этих местах был уже третий раз. Люда Дубинина сама водила группу на гору Чистоп зимой 1958 года. Многие из ребят — Каливатов, Дубинина, Дорошенко — были в походах на Саянах. Не могли они погибнуть только от распоршивавшегося Бурана. Почему, отправляя группу в поход, ее не снабдили рацией? Видя безвыходность своего положения, ребята, несомненно, дали бы сигнал бедствия. Когда эти же участники похода встречали новый 59-й год в лесу, выезжая на два дня на станцию «Бойцы» по Пермской железной дороге, у них же была рация, они слушали Москву. Рацию брал и нес с собой тогда Игорь Дятлов, так рассказывал мне брат. Это еще раз свидетельствует о печальной бесконтрольности наших спортивных организаций. Прошу объективно разобраться в причинах гибели группы туристов, родителям и родственникам, дать возможность узнать об этих причинах. Как бы я хотела знать эти самые причины, сказала я приунывшему Шумахеру. И как бы удивилась Римма Сергеевна Каливатова, узнав, что причины гибели группы Дятлова никогда не будут выяснены. По крайней мере, на 30 лет о дятловцах и вовсе забудут. Под протоколом лежал небольшой листочек по 5 телеграммы. Куда? Свердловская область, город Первоуральск, соцгород, Садовая, 13. Кому? Дятлову, АА. Адрес отправителя, село Вижай, Дятлов. Здравствуйте все. Сегодня 26-го, выходим на маршрут. Доехали хорошо. 12-го, 15-го февраля заеду в Свердловск. Домой, наверное, не заеду, поэтому пусть Руфа занесет к нам в комнату белье для поездки в Пензу. Оттуда вернусь 5-го, 7-го марта. С приветом, Игорь. Получается, Дятлова, и не ждали. До марта. Тут в мои мысли врезался телефонный звонок. А, не извини, что отрываю. Забыла сказать, Света Мила, Картавила. В детстве я говорила точно так же, но потом меня переучили логопеды. Совсем даже не отрываешь. Я сама хотела тебе позвонить. Света виновата сказала. «Ты, наверное, подумала, что я вся такая загадочная, всезнающая, а на самом деле я ужасно стеснялась. Боялась, ты будешь смеяться». А над чем я должна была смеяться? «Ну, понимаешь, у девушек в моём возрасте должны быть совсем другие интересы, а я живу с сорокалетним опозданием. Мне даже один знакомый сказал, «Живые тебя не интересуют». Но ведь это неправда, я просто не знаю, как объяснить. Объясни мне лучше другое. Я прижала трубку плечом к уху, хотя косметологи не рекомендуют так делать, шея страдает. Как тебе попала копия уголовного дела и почему она такое растрёпанная, неполная? Нет проблем, почему-то грустно сказала Света. Ей, видимо, было неудобно, что она разоткровенничалась. Сейчас выключу чайник, подожди, пожалуйста». Чайник громко свистел в глубине невидимой мне светиной квартиры. Я представила себе чистый линолеум, аккуратный шкафчик для посуды и окно первого этажа с решетками и сеткой от комаров. «Света, у тебя первый этаж и решетки на окнах?» — спросила я. «Да, а что это видно по телефону?» Мне стало совсем плохо. Видимо, мутирую в экстрасенса. К счастью, Света не обратила на это особого внимания. Каждый любит рассказывать о себе, а не слушать про других. Туризмом я занимаюсь давно, ещё со школы. Когда была в классе в девятом, кто-то рассказал мне, как на Северном Урале погибла группа студентов. Это уже было что-то вроде легенды, как про демидовское золото. Меня эта история поразила. Знаешь, попадаются такие сюжеты в жизни, которые невозможно забыть, пока не передумаешь всё до конца, не представишь всё до мелочей. Я начала потихоньку копать, выяснять подробности у людей, близких к туризму. Тогда, конечно, многие боялись говорить правду. Время было не фонтан для таких вот откровений. Но в 1989 году дорогу в областной архив мне всё-таки указали. И там я встретила человека, который мне здорово помог. Я сняла фотокопии с уголовного дела, потому что его могли уничтожить в любой момент со сроком давности. Прочитала дело от корки до корки. Естественно, заметила, что многого в нём не хватает. Ты права, оно такое, почиканное. Скорее всего, разгадка кроется именно в этих отсутствующих страницах. Но поскольку их не было, я стала рыть в других местах. Находила поисковиков одного за другим, встречалась с родственниками диатловцев, со всеми, кто имел хотя бы косвенное отношение к этому делу. «Родственниками?» — подозрительно спросила я. Насколько я знаю, ни у кого из них не было семьи, родители их уже, наверное. У Золотарёва могла быть жена, и вроде бы даже была. Но про него наверняка ничего не известно. Он ведь старше их всех. На момент похода ему исполнилось тридцать семь. Многие потом удивлялись, чего вдруг его понесло в поход с молодёжью. Ещё говорили, что Каливатов был против того, чтобы Золотарёв шёл в поход. Не исключено, правда, что это всего лишь досужие домыслы. Ты обязательно столкнёшься с художественным враньём, которым это дело окружено со всех сторон. Постарайся верить только фактам. А что касается родственников, то у многих дятловцев были и есть братья и сёстры. Семьи ведь тогда были многодетными. У Игоря Дятлова две сестры, Руфина и Татьяна, и брат Слава. У Люды Дубининой брат Игорь. Если это нужно, мы с тобой можем потом к ним съездить, пообщаться. Конечно, нужно. Света, что было дальше? собрала ты эти материалы. А потом Света вздохнула. Мы ходили на ту самую гору 2 февраля 1989 -го года, 30 лет спустя. Я видела сам перевал и мемориальную доску, которая там установлена. Потом интерес к теме начали проявлять журналисты. Пошли статьи на разворот с фотографиями, самыми разными версиями, вплоть до того, что дятловцы случайно напоролись на сокровища древних ариев и тому подобных бред. С каждым днём появляется всё больше и больше экспертов по дятловскому делу. Надувают щёки, рассуждают, как всё было. Мне же, напротив, с каждым днём всё меньше и меньше хотелось об этом говорить, потому что ничего не изменилось. По сей день ничего не известно. Поэтому я так обрадовалась, когда встретила тебя». Знаешь, меня нисколько не пугают все эти мистические штуки, но даже если ты их и выдумала для красного словца, всё равно пиши, может, будет толк». Ничего я не выдумывала, а писать... Я хотела рассказать Свете про новые мистические штуки моего компьютера, но вовремя остановилась. «Надо пока ещё не писать, а читать». «Я читаю». Света так обрадовала, что у неё даже в голосе прозвучала улыбка. «Не буду мешать».